Девять. Дорога до Барбизона заняла вдвое больше времени, чем рассчитывала Лиза. На выезде из Парижа на Ситроен обрушился настоящий ливень. Скорость на шоссе снизилась, водители сквозь потоки воды напряженно вглядывались в красные огоньки, идущих впереди машин. Дворники метались по широким стеклам, не справляясь с нагрузкой. Лиза попыталась выбраться из-за огромного рефрижератора, заслонившего от нее белый свет. но машины на соседней полосе дружно засигналили и вернули Лизу на исходную позицию. Она чертыхнулась и продолжила тащиться за рефрижератором, из-под колес которого летели потоки грязной воды и мелкие камешки прямо в ее ветровое стекло. «Все, что не делается к лучшему», — решила Лиза. Медленная езда здорово выматывала нервы, зато позволяла размышлять почти без помех. Что же могло быть во второй части записки Жильбера Мартинеса? И была ли это вторая часть? Мартинес вполне мог получить кусок бумаги, уже отрезанный от целого листа. Жаль, что Андре в тюрьме. Как ей нужно рассказать ему о том, что удалось узнать в МЭЦе? Об этих мужчинах в машине, которым надо было во что бы то ни стало догнать Восточный экспресс. Кем могли быть эти люди? Агентами службы безопасности? Журналистами, пронюхавшими о сенсации и решившими сделать на ней карьеру? а может быть политическими противниками нацистского режима, задумавшими сорвать любым способом готовящуюся сделку. Лиза протерла ладонью запотевшее стекло. Рефрижератор замигал поворотником и съехал на боковую дорогу. Перед Лизой появился указатель – Барбизон. Дом Мартинесов Лиза нашла сразу. Помня наставление Андре, она проехала мимо кафе Монмартр, посетители которого прятались от дождя за стеклянными стенами. Взяла левее на развилки, пересекла площадь перед муниципалитетом и свернула на улицу Людовика XVI. У дома номер 28 она остановила машину, развернула зонт и выбралась наружу. Дождь лил не переставая. Лиза перепрыгнула через большую лужу и позвонила у наглухо закрытой высокой калитки. Трель звонка отозвалась где-то в доме. Лиза ждала, переступаясь ноги на ногу и стараясь развернуть зонт в сторону бьющих струй. Наконец она услышала тяжелые шаги по ту сторону калитки. Заскрипел замок, и калитка распахнулась. Мишель Мартинес оказался именно таким, каким она представляла его себе, по описанию Андре. Широкоплечий медведь с мягкими, но полными внутренней силы движениями. Он сжимал в кулаке старомодный темно-коричневый зонт, настолько маленький, что струи воды заливали нижнюю часть его светлых холщовых брюк. «Если вы Мишель Мартинес, то я к вам», — выпалила Лиза в надежде сократить время приветствий и удивленных вопросов. И ей это удалось. Не говоря ни слова, Мишель Мартинес сделал шаг назад, давая Лизе возможность войти. Он молча запер калитку и молча показал Лизе на дом. Сталкиваясь с зонтами, они заторопились к дверям. На веранде Лиза облегченно вздохнула и, наконец, опустила зонт. «Здравствуйте, мадемуазель». — сказал Мартинес, входя под спасительную крышу. Осторожно, но решительно он забрал у Лизы ее белоснежный зонт и поставил его рядом со своим коричневым уродцем в корзину для зонтов. «Здравствуйте, месье!» Лиза развязала пояс плаща и нерешительно взглянула на хозяина. «Раздевайтесь, раздевайтесь!» — кивнул Мартинес. «Сейчас я согрею вас вишневой наливкой!» В следующие несколько минут плащ Лизы был распят на вешалке, сапоги повешены на крючок над потолком, а она сама в мягких домашних туфлях была усажена в глубокое кресло с бокалом темно-вишневой жидкости в руке. Гигант Мартинес переодел брюки в соседней комнате и сел напротив в такое же кресло. «Чем могу быть вам полезен, мадемуазель?» «Я приехала поговорить о вашем отце-месье», — начала Лиза. «А о Жильбере Мартинесе?» «Я догадался», — улыбнулся Мартинес. «О чем еще может говорить со мной такая юная мадемуазель? Тот парень, который приезжал недавно, он...» «Мы с ним работаем вместе». Лиза почему-то ощутила неловкость, покраснела и поднесла бокал к губам. Вишневая наливка оказалась сладкой и вкусной, и Лиза смело сделала большой глоток. «Он взял у меня записку», — нахмурился Мартинес. «Записку, которую отец переправил маме из тюрьмы». «Вот эта записка». Лиза поставила бокал на стол, достала из кармана матерчатый пакетик и осторожно извлекла из него драгоценную записку. «По этому поводу я и хотела поговорить с вами, месье. Вы видите?» Лиза расправила записку на столе. «Лист бумаги отрезан ножницами». «Действительно», — кивнул Мартинес и поднял голову. В его карих глазах отразилась напряженная работа мозга. «Вы хотите сказать, откуда у отца в камере могли оказаться ножницы? А ведь вы правы, мадемуазель. Как же я не обратил на это внимания? Лиза подняла на гиганта удивленные глаза. Она думала, ей придется все объяснять сыну Жильбера Мартинеса. А этот человек схватывал все на лету. Заметив ее взгляд, Мартинес улыбнулся. «Я еще не выжил из ума, мадемуазель, несмотря на свой возраст. Так значит, это не отец отрезал кусок бумаги от листа?» «А кто? Мама?» «Похоже, это действительно сделала ваша мама, месье». Лиза тактично не отреагировала на замечание Мишеля Мартинеса о состоянии его умственных способностей. «Но зачем ей понадобилось это делать?» «Возможно, она опасалась, что записку найдут, и ей надо было сохранить в тайне то, что было написано в отрезанной части». а, может быть, эту скрытую от нас часть она должна была кому-то показать. И не хотелось, чтобы этот кто-то видел первую часть записки». «И вы приехали ко мне, чтобы попытаться найти другую часть записки?» Лиза подняла глаза и кивнула. Мартина смотрел на нее, положив тяжелые ладони на подлокотнике кресла. «Хорошо», — «наконец сказал он. Вы покопейте наливку, а я принесу архив, оставшийся от мамы. Когда-то я его просматривал». но мог не обратить внимания на какую-то бумажку. Лиза осталась одна. Она расправила записку и перечитала ее. Нас предали свои. Что-то странное есть в этом тексте. Очень странное. Зачем Жильбер Мартина списал эту записку? Ради чего он рисковал и подвергал риску людей, согласившихся ему помочь и вынести из тюрьмы этот клочок бумаги? Только ради того, чтобы рассказать жене о том, что произошло? Странное желание. «Нет, ради этого записки из тюрьмы не пишут, а пишут их, чтобы передать на волю срочные указания. Значит, в отрезанной части записки вполне могут быть именно такие указания». Со второго этажа спустился Мишель Мартинос со старенькой папкой в руках. Он подошел к столу и развязал белые тесенки. Лиза напряженно следила за тем, как он перебирает большими руками пожелтевшие листочки, конверты, фотографии на жестком коричневом картоне. вырезки из газет. Мартинес разложил на столе бумаги, достал из папки брошь с большим камнем кораллового цвета и кулон на широкой золотой цепочке. «Ничего похожего на записку», сказал он, широким жестом предлагая Лизе убедиться самой. Лиза наскоро пролистала письма, заглянула в конверты, перебрала фотографии. Да, скорее всего, другая часть записки уничтожена. Во всяком случае, в этих бумагах нет ничего похожего. «Это единственная папка с бумагами вашей мамы?» – спросила Лиза. «Единственная», – кивнул Мартинес. «Мама вообще не любила писать письма и не хранила их, за исключением писем к отцу и деду. Они все здесь». Лиза взяла со стола брошь. «Красивый камень». Она провела пальцем по гладкой коралловой поверхности. «Подарок отца». Мишель Мартинес взял со стола кулон. «И это тоже. Любимый мамин кулон. С фотографией». Мартинес нажал на небольшой рычажок. Крышка кулона отскочила. И Лиза увидела черно-белую фотографию. В центре снимка сидел Жильбер Мартинес. На одном колене кучерявый малыш. На другом девчушка с длинными распущенными волосами. «Это отец», — пояснил Мишель Мартинес. «И я с сестрой. Мама никогда не расставалась с этим кулоном». Лиза протянула руку и взяла кулон. Жильбер Мартинес смотрел прямо на нее открытым и веселым взглядом. Дети тоже смотрели прямо перед собой. Наверняка фотограф попросил их улыбаться и пообещал, что сейчас вылетит птичка. Лиза закрыла крышку кулона, и она звучно щелкнула. Мартинес поднял голову. — К сожалению, я ничем не могу помочь вам, мадемуазель. Видимо, другую часть записки мама уничтожила. — Уничтожила? А зачем? Почему вообще понадобилось разрезать записку надвое? Почему супруга Жильбера Мартинеса не спрятала всю записку? Или всю не уничтожила? Мишель Мартинес пожал плечами. «Ума не приложу!» Он покачал головой. Видимо, вторая часть записки была опаснее первой. В ней, скорее всего, назывались фамилии или адреса. И именно эту часть надо было спрятать во что бы то ни стало. Но почему не спрятать всю записку? «Может быть, мама засунула вторую часть записки в какую-то щель?» Сказал Мартинес. Лиза подняла голову. Что? Я говорю, мама могла спрятать записку в какую-то щель. Вся записка туда не поместилась, и ее пришлось разрезать. Какую щель? Нет, это ерунда. Эта версия не выдерживает никакой критики. Она взглянула на Мартинеса. Он выглядел очень удрученным. Большой и сильный человек сидел напротив Лизы, опустив плечи, и виновато щурился. Его крупные кисти перебирали желтые листки. Аккуратно разглаживали ветхие сгибы и укладывали бумаги в папку. Мартинес взял брошь с красноватым камнем, коснулся грубым пальцем отполированной поверхности, взял кулон, щелкнул рычажком и внимательно посмотрел на фотографию отца. Лиза следила за руками Мартинеса. Ее охватило какое-то неясное вдохновение. Мысль работала необычно, точно и остро. Казалось, она видела и слышала каждое движение в комнате. Колыхание занавески, стук дождевых капель по крыше веранды. Лучик света скользнул по поверхности старой фотографии и, отразившись от неровности на снимке, коротко сверкнул. «Снимок лежит неровно», — мелькнула в голове Лиза неясная мысль. «Почему?» Еще не понимая до конца, что она собирается сделать, Лиза протянула руку. Мартинос посмотрел на нее удивленно, но вложил кулон в протянутую ладонь. Лиза поднесла раскрытый кулон глазам. Фотография явно лежит неровно, топорщится посередине. Лиза четко нажала на снимок, и он поддался. Убрала палец, и фотография вновь поднялась небольшим бугорком. Лиза попыталась ногтем подеть фотографию, но у нее это не получилось. Вы думаете под снимком что-то есть? – спросил Мартинес почему-то шепотом. Лиза кивнула и еще раз нажала на снимок. Что-то мешает фотографии лечь на дно кулона? Я сейчас. Мартинос метнулся в кухню и вернулся с маленьким ножом и пинцетом. Острым лезвием он поддел снимок и потянул его вверх. Край снимка выскочил из оправы кулона. Пинцетом Мартинос захватил жесткую бумагу и потянул. Почти не дыша, Лиза следила за этой операцией. Край фотографии никак не отцеплялся. Видно, время накрепко приварило бумагу к металлу. Мартинос потянул чуть сильнее, и фотография отделилась от кулона. «Есть!» Выдохнул Мартинес. Он опустил кулон на стол, и Лиза увидела желтый кусочек бумаги, лежащий там, где только что была фотография. Мартинес поднял на нее сияющие глаза. «Как вы это заметили, Лиза?» Лиза не ответила, а только махнула рукой. Мартинес поддел пинцетом бумагу. «Записка», — констатировал он, — «сложена в несколько раз». Пинцет захватил бумагу и потащил. Но бумага не поддалась. Прилипла ко дну. Мартинес покачал головой. Лиза ощутила дрожь в коленках и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Что сейчас произойдет? Она узнает правду? Или их ждет новое разочарование? Попробуйте ее развернуть. Лиза не сводила глаз с желтой бумаги. Мартинес, ловко действуя пинцетом, приподнял первый слой бумаги и потянул. «Осторожно!» — воскликнула Лиза, заметив, что бумага рвется на сгибе. Мартинес ослабил захват. и повернул кулон другим боком. «Сейчас, сейчас», — бормотал он, выбирая место, куда запустить пинцет. Наконец ему удалось развернуть первый слой. Лиза видела, что бумага на сгибе едва держится. «Ничего», — шепнула она, — «я соберу эту записку из обрывков». Мишель, казалось, не слышал, что говорит Лиза. Он развернул кулон и запустил пинцет между листами. Площадь записки увеличилась вдвое. «Отлично», — кивнул Мартинес. «Еще пара минут, и мы ее прочтем». Он действовал пинцетом, как заправский хирург, поддел бумагу ножом, отогнул еще один слой. Лиза молча, крепко сжав губы, следила за его манипуляциями. Наконец Мартинес развернул записку полностью и осторожно провел пальцами по ее неровной поверхности. «Ну вот», — сказал он, улыбнулся и отложил в сторону пинцет. На желтой бумаге Лиза разглядела две строчки. Чернила выцвели, и разобрать слова можно было с трудом. Две головы склонились над столом. «Конверт», — прочла Лиза и разгладила бумагу пальцем. «Из ящика стола», — продолжил Мартинес. «Передай Франсуа Морену». Лиза подняла голову. «Кто это?» Мартинес покачал головой. «Не знаю». Он продолжил читать. «Это очень важно. Там я описал все. Я люблю тебя, Жильбер». Мартинес откинулся на спинку стула и взглянул на Лизу. Лиза достала часть записки и прочла весь текст. «Нас предали свои. Пьера отправили на верную смерть. У него не было ни одного шанса. Я не собираюсь молчать. Я не прощу им Пьера. Прощай, береги детей. Конверт из ящика стала передай Франсуа Морену. Это очень важно. Там я описал все. Я люблю тебя, Жильбер». В глазах Мартинеса блеснули слезы. Отец понимал, что его убьют. Он прощается с мамой. Господи, как он ее любил! Я люблю тебя. Я представляю, как ему было тяжело. Он не сомневался, что не выйдет из тюрьмы. Бедный отец!» Лиза ощутила неловкость от того, что заставила прослезиться этого добродушного гиганта. «Простите», — сказала она. «Ну что вы, Лиза!» Мартинос смахнул слезинку с кончика носа. «Спасибо вам!» Я вам так благодарен за то, что вы нашли эту записку. Я ведь ничего не знал об отце. Лиза поднялась и подошла к окну. Ливень не утихал. Значит, дорога до Парижа будет нелегкой. Но с дорогой она справится. Это не главное. Главное то, что в деле появилось новое действующее лицо. Франсуа Марен. Кто он? И где ей искать этого человека? Пока у Лизы ответов на эти вопросы не было. Десять. Из тюрьмы Андрей вышел в сопровождение мэтра Леселье. Репетируя это мгновение в камере, Андрей решил, что он поднимет голову к небу и улыбнется солнышку. Если его кто-то в этот момент сфотографирует, снимок получится замечательный. Узник, покинувший мрачный каземат, в первых лучах утреннего светила. Но увидев перед самыми воротами тюрьмы рядом с мэтром Леселье и его Бентли, черный Мерседес, Андрей забыл о своем сценарии и уставился на мужчину в темно-синем костюме. который стоял рядом с Мерседесом. Мужчина явно ждал его. Увидев, улыбнулся и сделал несколько шагов навстречу. «Доброе утро, господин Соколов!» Русский язык незнакомца звучал безукоризненно. Андрей пожал энергичную руку. Адвокат Лиселье смотрел на мужчину ревниво и подозрительно. «Доброе утро!» «Я представитель посольства России Виктор Большов. Нас известили о вашем задержании только вчера вечером. Мы выразили протест». и потребовали допустить к вам нашего сотрудника. И вот. Спасибо вам, кивнул Андрей. Но все разрешилось. Мне сообщили, что следователи сочли возможным освободить меня из-под стражи. Я должен покинуть Францию в течение суток. Меня обязали приехать на суд, если он состоится, или дать показания во французском посольстве в Москве, если это понадобится. Покинуть Францию в течение суток? Лицо дипломата превратилось в живую ноту протеста. «Это очень мало. Обычно дается от 48 часов до 72. Мы будем жаловаться в МИД. И кроме того, вас никто не имеет права обязывать давать показания. Вы можете сохранять молчание». «Я знаю», – перебил Андрей и кивнул на адвоката. «Мэтр Леселье разъяснил мне все мои права. Спасибо вам». Он протянул большого руку. Дипломат ответил на рукопожатие и проводил Андрей и мэтр Леселье растерянным взглядом. Андрей потянул на себя сверкающую дверцу Бентли. «У вас есть жалобы на обращение?» — крикнул дипломат. «На вас оказывали психологическое воздействие?» Андрей поднял глаза на Большого и покачал головой. «Нет, все в порядке». Бентли тронулся с места. «Дипломаты всегда приезжают к шапошному разбору», — усмехнулся мэтр Лиселье. «Я не сомневаюсь, что они знали о вашем аресте, но вмешиваться не пожелали». пока все не прояснилось». Андрей откинулся на спинку просторного кресла. Ему было совершенно все равно, знали ли дипломаты о его аресте или нет. Плевать. Главное, все закончилось. Обвинение в убийстве больше над ним не висит. И завтра в это время он уже будет в самолете. Стюардессы будут говорить с ним по-русски и предложат выпить водки. Об освобождении ему объявил тот же следователь, который его допрашивал. Он хмурился. Его бесцветные глаза смотрели куда-то в угол, а нос все так же морщился, будто ощущал неприятный запах. «Изменена мера пресечения», — сказал следователь, подталкивая к Андрею какую-то бумагу. «Мы отпускаем вас по просьбе вашего посольства. В течение суток вы должны покинуть территорию Франции». Андрей заглянул в бумагу. «Может быть, там написано, за что его высылают? Да еще и с такой поспешностью». Обычно извещение о том, что задержка на территории Франции после установленного срока будет считаться уголовным преступлением и приведет к соответствующему наказанию». «Одно уголовное преступление. Вы мне уже пришить пытались», хотел сказать Андрей, но сдержался и только поискал глазами ручку. Следователь достал из внутреннего кармана обычную ученическую ручку и протянул Андрею. «Мы оставляем за собой право вызвать вас в суд», сказал следователь. и допросить на территории нашего посольства в Москве. Андрей кивнул и подписал бумагу. «Какой суд?» — усмехнулся он. «Вы же отпускаете меня, потому что не можете ответить ни на один вопрос мэтра Леселье. А если он на суде докажет, что это ваш агент убил поле?» Следователь взял бумагу, внимательно рассмотрел подпись Андрея, словно опасался, что она исчезнет, и нажал кнопку. В дверях появился надзиратель. «Верните месье Соколову его личные вещи и проводите до выхода». Следователь выдернул из папки листы желтого цвета с двумя круглыми печатями и протянул надзирателю. Тот взял лист, быстро прочел, кивнул и уставился на Андрея. Но следователь сморщился больше прежнего. Видимо, в этот момент неприятный запах усилился многократно. «Не теряйте времени!» В бесцветных глазах блеснуло что-то похожее на улыбку. «В вашем распоряжении осталось 23 часа 58 минут». Андрей поспешно поднялся и удержал себя от того, чтобы протянуть руку следователю. «Всего хорошего! Будьте здоровы, месье Соколов, и благодарите Бога за то, что все так кончилось!» Андрей кивнул и пошел к двери. «Конечно, Бога! Кого же еще? Но разве еще того, кого Бог выбрал для реализации плана спасения? Метро или селье. Бентли остановился у подъезда гостиницы Риц. Андрей поднял глаза на адвоката. Спасибо вам, мэтр. Не за что, улыбнулся Лесилье. Вам заказан номер. Ваши вещи из старой гостиницы мы уже перевезли. Постарайтесь никуда не выходить. Я не исключаю возможности провокаций. Если захотите поужинать, закажите в номер. Мадемуазель Вальдман ждет вашего звонка. Вероятно, она захочет вас навестить. Если заметите что-нибудь подозрительное. «Немедленно звоните мне!» Андрей кивнул и пожал протянутую руку. Рукопожатие адвоката было твердым и коротким.